Глава 5. Гидеон. Сегодня я проснулся бодрым и полным сил. В хорошем настроении я приехал на нашу репетиционную базу. Если раньше мы собирались 3 раза в неделю и играли по 2 часа в строго определённое время, то теперь старались проводить репетиции как можно чаще. Музыкальные партии, которые должны были войти в новый альбом, мы разучивали дома в свободное время, а на репетициях сыгрывались между собой. Гастроли были не за горами, а нам следовало поднажать, чтобы написать ещё две песни. Я воткнул в комбик гитарный джек, струны начали мягко вибрировать под моими пальцами, звукосниматель ликующе поддерживал дерзкий аккорд. Зазвучал ритмичный фундамент. Низкочастотной пульсацией запела бас-гитара Савеля. Бочка загрохотала, когда Марк тронул её ногой, потом он пробежал палочками по барабанам. Обычно во время репетиции нас никто никогда не беспокоил. Владислав прекрасно знал, что даже малейшее отвлечение от процесса может испортить будущий шедевр. Он никогда не заходил к нам просто так, но сегодня, спустя всего 10 минут после начала репетиции, он резко распахнул дверь и ворвался в комнату с суровым лицом, практически дрожа от ярости. Мы все замолкли и уставились на нашего менеджера, уже зная, что сейчас он будет рвать и метать. Гедеон закричал он, приближаясь ко мне. Какого чёрта? И тебе доброе утро, Влад. Я отложил гитару. Что случилось? Владислав грубо схватил меня за рукав и потянул за собой. Что случилось-то? Я глянул на парня и, пожав плечами, вышел вслед за Владиславом. Гедеон, ты, конечно, имеешь право на личную жизнь, но твоя вчерашняя выходка это просто катастрофа. Так, я ничего не понимаю. Откуда Владислав знает, что ко мне вчера приходила Кристина? Да, вчерашнюю ночь я провёл с очень горячей красоткой. С каких пор ты следишь за этим или что ты имеешь против? Что за бред ты несёшь? Всего один день прошёл, а ты уже увлёк бедную девушку в свои сети. Вот уж не знаю, как тебе это удаётся, но я разочарован. Что значит увлёк? Она сама была не против. Я начинал терять терпение. Я нанял Яну не для того, чтобы она стала твоей игрушкой, а для нормальной работы. А ты взял и всё испортил. Причём здесь Яна? Вот теперь я точно ничего не понимаю. Идём, погля бойся. Он со злостью распахнул дверь своего кабинета, жестом приглашая меня пройти внутрь. Владислав развернул ноутбук с открытой страницей нашего официального паблика. Под последним постом в комментариях была прикреплена фотография Где я сплю, лёжа на спине рядом Яна, уткнувшись носом в мою шею, обнимая меня одной рукой. Откуда взялась эта фотография? пробормотал я, продолжая всматриваться в странный снимок. Вот ты мне и объясни, откуда. Владислав сурово посмотрел на меня. Все возможные сайты и паблики уже опубликовали эту фотографию. Сотни тысяч просмотров и домыслов. Комментарии приходят каждую секунду. Сообщения просто взрываются. Пресса уже смакует эту новость, позволяя читателям сделать свои выводы. Гидо, он что за подстава? Как мне теперь это все чистить? Зачем ты так поступил с Яной? Неужели так сложно просто соблюдать субординацию? В кабинет заглянули парни. Марко шарашенно присвистнул, увидев снимок на экране. Дэн громко засмеялся, Савелий с открытым ртом уставился на меня. Вот придурки. Всё не так, как они подумали. "Эй, да я её и её пальцем не трогал", крикнул я. Не знаю, кто вообще сделал эту чёртову фотографию. Мозг начал вспоминать события ночи, когда я уснул в квартире у Яны. Именно тогда, судя по всему, был сделан этот снимок. Кто мог сделать его, пока мы с Яной спали? Светка. Точно. Её беспечная подруга Светка, которая утром проснулась раньше всех. Я убью её. Ты же сам сказал, что вчера провёл с ней ночь, возразил Владислав. Это было не вчера, рявкнул я, разворачиваясь. Я только хуже делал, нужно срочно всё нормально объяснить. Голова пульсировала, я не мог подобрать нужных слов. Вчера я вообще был с Кристиной. Гедеон, обратился ко мне Дэн. Ладно, не оправдывайся. Мне Яна тоже понравилось. Я бы и сам не прочь её соблазнить. Заткнись, Дэн, рявкнул я на него. Где он? У нас на носу тур, а ты только добавляешь мне проблем. Владислав безсило опустился в кресло. И как мы теперь будем смотреть Яне в глаза? Да нормально будем смотреть, рассудил Савелий. Мы тут все взрослые люди. Марк наклонился к экрану ноутбука, рассматривая злощастный снимок. Вы тут такие милые. Не хватает только какого-нибудь эффекта с розовыми сердечками. Заткнитесь и послушайте. Этому глупому фото есть объяснение, сказал я. Яна ни в чём не виновата. Я просто случайно встретил её на дороге, подвёз до дома, и не успел я договорить, как в прихожей скрипнула дверь, и в следующий момент сквозь открытую дверь кабинета я увидел Яну. Она вошла с сияющей улыбкой и приветственно помахала нам. На ней было красивое летящее платье белого цвета. Я сегодня тоже был в простой белой льняной рубашке. Два эдеких ангела, которые по воле случая стали патчами. Яна. Едва я вошла в небольшой кабинет, как участники группы и Владислав странно уставились на меня. Что-то случилось? Почему они все на меня так смотрят? Вдруг Гедеон резко подошел ко мне, схватил за руку выше локтя, разворачивая меня обратно к выходу. Идем со мной, с хмурым видом бросил он. Куда? выдохнул я от неожиданности. Он продолжал тащить меня и не отпускал, пока мы не вышли на улицу. Стой, давай поговорим, что происходит? Я ничего не понимала. Поехали. Гедеон снова схватил меня за руку и потащил в сторону машины. Он распахнул передо мной дверь. и посмотрел на меня таким взглядом, что я предпочла послушно сесть в салон. Иначе он попросту засунул бы меня туда силой. Гидеон завёл двигатель, силой обхватил пальцами руль, затем рванул с места. "Псих, куда мы едем?" спросила я, судорожно пристёгивая ремень. "Не знаю, куда-нибудь, где сможем спокойно поговорить". Спустя 10 минут он притормозил возле пустынной городской аллеи. Я вышла из машины, выдохнула с облегчением. Всю дорогу Гидеон гнал как сумасшедший, и я боялась отвлекать его вопросами. Надеюсь, что сейчас он мне всё объяснит. Он силой захлопнул дверь и подошёл ко мне. Боже, он был так красив, когда злился. Его тёмные, слегка вьющиеся волосы растрепались ещё сильнее обычного. Он достал из кармана телефон, показывая изображение на экране. Чей хруг это дело? Ледяным тоном спросил он. "О, нет", прошептала я, закатывая глаза. "Ты знала об этой фотографии? Кто её сделал? Кто выложил в сеть?" "Светка", прошептала я тихо. "Она случайно, не намеренно. Ситуация вышла из-под контроля." "Поехали убьём твою Светку", он развернулся к машине. "Где он, стой!" Я схватила его за руку, заставив остановиться. Гдеон. Ян впервые назвала меня по имени. Такое неосознанное приятное чувство, когда её тёплые пальцы коснулись моей руки, я резко забыл о месте её подруги. Я посмотрел в растерянное лицо Яны. Какие пухлые, красивые губы. Я едва сдержался, чтобы не впиться в них. Я бы хотел прямо сейчас увести её домой, бросить на кровать и изучить каждый изгиб тела скрытый платьем. Светка сделала это фото, пока мы спали, вдруг произнесла Яна, смущённо отпустив мою руку. Сам знаешь, она неправильно всё поняла, когда проснулась и увидела эту картину. Хорошо. Допустим, я нечаянно уснул. В тот день, когда вы меня поймали на дороге, я возвращался после большого концерта в Олимпийском. Я был без сил. Похоже, вырубился за пару секунд. ты решила лечь рядом и воспользоваться моим беззащитным положением? Что? Ничем я не хотела воспользоваться, возмутилась она. Я вообще не планировала в ту ночь спать. Я хотела караулить тебя, но случайно уснула. Я не знаю, почему обнимала тебя, наверное, приняла за подушку. Все теперь уверены, что мы с тобой переспали. Я нервно рассмеялся. А чего-то теперь вся эта ситуация стала казаться мне невероятно забавной и не такой уж страшной. Владислав в шоке. Какой стыд. В её голосе слышались глухие нотки. Но ты же объяснила им всё, правда? Я пытался, честно, но у меня не получилось. Я ляпнул что-то не то, теперь понадобится целая диссертация, а это больше по твоей части. Вот и займёшься. Невероятно. Она тяжело вздохнула. Поехали всё-таки убьём светку, а? Отложим месяц на потом. Сейчас нужно разобраться с этой ненужной шумихой и успокоить интернет-аудиторию. Хорошо, тогда поехали скорее обратно на репетиционную базу, я объясню всё Владиславу и остальным. Нет, на базу мы не поедем. С меня на сегодня хватит. Мы поработаем в более спокойной обстановке. Где-то у меня дома. Я направился к машине. Не думаю, что это хорошая идея. Это не тот случай, когда тебе надо думать, Веснушка. Садись. И только когда она села в салон автомобиля, я понял, насколько глуп этот поступок вести её к себе домой именно тогда, когда мы всем пытались доказать, что между нами ничего нет. Яна. Зачем ей вообще понадобилось нас фотографировать? Я была очень зла на Светку и на Катю, которая по всей видимости, пустила это уникальное фото дальше. Я хорошо понимала, почему Гидеон взбесился. Мне бы тоже не понравилось, если бы я была суперзвездой, а меня тайно сфотографировали и выложили в сеть. Самое ужасное, что на этом фото была и я тоже. Дёрнул меня чёрт уснуть в тот день. Похоже, я вырубилась сидя, а потом завалилась на бок рядом с Гидеоном. После того, как я отправила Владиславу подробное объяснение всей этой истории в сообщении, мне стало легче. Ситуация глупая. Не хотелось бы, чтобы меня с позором уволили на второй же рабочий день. Через 5 минут Владислав позвонил мне, и я ответила. Он не был тем человеком, звонки которого можно было игнорировать. Включи громкую связь, сказал Гедеон, и я нажала на кнопку динамика. Яна, я внимательно прочитал твоё сообщение. Забудем об этом, ничего страшного, ведь по сути не произошло. Просто очередная фотография, которая вскружила голову фанаткам Гедеона. Я уже привык к его выходкам, но когда-нибудь вечная забота о его репутации доконает меня. "Влад, я всё слышу", со смешком сказал Гедеон. "Ты где сейчас? Сорвал репетицию и уехал". "Репетицию сорвал не я. Сегодня мы с Яной поработаем у меня дома. Яна позаботится о том, чтобы преподнести взволнованной аудитории какой-нибудь красивый ответ на эту некрасивую историю. Правда, Яна?" "Я сделаю всё, что в моих силах". Хорошо, я чуть позже пришлю некоторые инструкции. С этими словами Владислав отключился. Спустя полчаса мы въехали во двор элитного двухэтажного коттеджа в стиле хай-тек. Внутри свобода и пространство, всё в духе владельца. Я прошла вслед за гидомном в светлую гостиную. "Располагайся, будешь работать здесь", бросил он, пока я с интересом осматривалась вокруг. "Я такие дома только в кино видела". симпатичный серый диван, какой-то современный умный телевизор, да и еще бы, какому еще телевизору быть в таком доме? Немного жизни в комнате добавляла яркая абстрактная картина на стене, зато все остальное было серым и белым. Наверное, такие цвета успокаивали. В доме было светло, солнечные лучи проникали сквозь окна, светильники и лампочки из блестящего металла были подвешены практически на каждом шагу. Но больше всего в глаза бросался рояль невероятной красоты, который совершенно не вписывался во всё его окружающее. Стоял величественно, глянцевый, чёрный. Хотя, наверное, это не он не вписывался, а всё вокруг ему не подходило. Гидон ушёл куда-то буквально на минуту и, вернувшись с ноутбуком, поставил его на столик перед диваном. "Будь как дома", сказал он. Если тебе понадобится что-то ещё, говори, я буду наверху. Он ушёл, оставив меня в тишине. Я включила ноутбук и зашла в официальный паблик группы Freedom Fly. Нужно было дать какой-то логичный ответ на множество вопросов от ярых фанатов. Я пробежалась глазами по комментариям к фотографии, которая была размещена под одним из официальных постов. Что за курица драная рядом с гидеоном? прочитала я первый комментарий. Эй, я вам не курица драная, глупые малолетки. Может это любовь? Что за розовые сопли? Это новая пассия Гидеона? Давайте найдём эту девицу и повыдираем ей все волосы. Мы ждём ответа. Это новая девушка солиста группы? Какая-то она совсем простушка. Мы ожидали большего. Она не подходит Гидеону. Кто её знает? Имя этой овцы в студию. Да я вас сейчас всех заблокирую. Вам просто завидно, что я имела возможность обнимать вашего любимого кумира, а вы нет. Я открыла чистый текстовый документ и начала сочинять легенду. Поклонников Freedom Fly взбудоражила фотография, на которой красивая девушка спит в обнимку с солистом группы Гедеоном. Фолловеры склоняются к версии, что она его новая подружка, но запечатлённая рядом с фронтменом девушка всего лишь профессиональный гримёр, работавший на добросом музыканта на очередных съёмках клипа. Снимок был сделан в шутку одним из участников группы, дабы показать невероятную усталость после напряжённого съёмочного дня. Ни в каких отношениях, кроме деловых, речи быть не может, так что поклонники могут не переживать. Лидер группы Freedom Fly по-прежнему в статусе свободен. Совсем скоро группа презентует новый альбом в рамках большого концертного тура. Фух. Я сохранила документ, отодвинула ноутбук в сторону. Сколько времени я это писала? Глянула на часы, прошло сорок пять минут, но вроде бы все выглядит довольно логично, поэтому я смело отправила текст Владиславу. Я поднялась с дивана и глянула в сторону коридора и лестницы, по которой поднялся Гедеон. Интересно, чем он занят. Затем подошла к Роялю, осторожно дотронулась пальцами до холодной глянцевой поверхности закрытой крышки. Неужели неистовый рокер умеет играть на этом восхитительном нежном инструменте? Тишину прервал телефонный звонок. Звонил Владислав. Я сразу ответила. Яна, отличный текст. Ты умничка. Хорошо выкрутилась. Можешь размещать. Кстати, где Гидеон? Я звоню ему уже полчаса, он трубку не берёт. Скажи ему, чтобы срочно меня набрал. Ладно, я передам, что вы ждёте его звонка. Спасибо. Менеджер отключился. Ну вот, что мне делать? Трубку он не берёт, видите ли. Гидеон крикнула я, выйдя в коридор и глядя на уходящую наверх широкую лестницу. Владислав просил срочно перезвонить. В ответ тишина. Где он там вообще? Я начала подниматься по лестнице, рассматривая пространство вокруг. На стене висели чёрно-белые фотографии группы с концертов. Вот эпатажные парни в огнях пиротехники отрываются на сцене, а вот все они сгрудились возле барабанной установки и улыбаются. И еще одну фото, где Гедеон и Савелий стоят плечом к плечу и что-то играют, а сзади на чуть размытом фоне Марк и Дэн. Сколько истории за их плечами уже сейчас? Здесь на втором этаже две двери, еще одна в конце коридора. Гедеон, позвала я еще раз. Где ты? Гедеон. Я проснулся сразу, как раздался легкий стук. За открывшейся дверью показалась Яна. Ее взгляд ухватился за мою фигуру вальяжно расплотавшуюся на кровати. Да, сам я решил отдохнуть, пока отправил ее работать. Прости. Вид у нее был довольно смущенный. Наверное, дело в том, что прежде чем лечь, я решил снять рубашку. Оказывается, Яна становится такой милая, когда смущается. Как дела? спросил я, вставая. Владислав просил, чтобы ты срочно перезвонил ему, сказала Яна, отворачиваясь от меня. Сделаю это прямо сейчас. А ты пока приготовь нам кофе. Всё необходимое найдёшь внизу на кухне. Справишься? Попробую. Девушка улыбнулась и закрыла за собой дверь. Я взял телефон и набрал номер менеджера. Извини, я уснул и не слышал твоих звонков, сказал я. Так вы там работаете или опять спите вместе? Что-то я не понял. Он снова напрягся. Да что непонятного-то? Пока я на работе был, я решил вздремнуть. Не выдумывай, Влад. Так что у тебя за вопрос? Съёмку клипа предлагают перенести на завтра, изменился прогноз погоды. Завтра как раз застанем пасмурное небо. И ещё режиссёр предлагает внести небольшую поправку в сценарий клипа. Мне срочно нужен кофе. Надеюсь, Яна там совсем уже разобралась. Яна. Роскошная кухня, оформленная в бежево-шоколадных тонах, наполненная всевозможной встроенной техникой и гаджетами, была раем для хозяйки. Я обратила внимание, что во всём доме был идеальный порядок. Всё вычищено до скрипа. Не сам же он здесь убирался. Наверняка на него работала приходящая домработница. Многие мечтали бы оказаться сейчас здесь, на моём месте, в доме своего кумира. Как жаль, что я не была фанаткой, хотя порой и должна признать, его шарм однозначно действовал на меня против моей же воли. Я подошла к кофемашине и сделала две порции ароматного напитка, затем взяла чашку, и поднесла к лицу. В следующую секунду я почувствовала, как тяжёлая рука скользнула по моей спине, дыханием обожгло кожу на шее. Руки легли на мои бёдра. От неожиданности я дёрнулась и тут же вскрикнула, ощутив, как горячая жидкость выплеснулась из кружки прямо на мою грудь. "Осторожнее". Гидеон схватил полотенце и дал мне, забирая полупустую чашку из моих рук. "Ты чего так подскочила?" "О, чёрт!" Огромное коричневое пятно, ужасной кляксы, расползлось по моему платью. Сильно обожглась. Нет, всё нормально, ответила я, бросив на него недовольный взгляд. Но зачем надо было так бесшумно подкрадываться ко мне? Прости, произнёс он, надел рубашку, но не застегнул её. Эх, а мне ещё нужно было поехать в офис к Владиславу. Я с грустью посмотрела на пятно. Ты можешь воспользоваться стиральной машинкой и сушкой? Меньше, чем зачастую, платье будет как новое. Нет, не думаю. Идём, не будешь же ты ходить в таком виде. Я пока дам тебе что-нибудь из своих вещей. Мне неудобно. Это мне неудобно, что я тебя так напугал. Пойдём, не заморачивайся. Не заморачивайся. Легко сказать. Он привёл меня в свою комнату и положил на кровать пару своих футболок и рубашек и ушёл. Я уставилась на разложенные вещи, не решаясь взять ни одну из них. Какая неловкая ситуация. Я ещё разглянула на отвратительное пятно на своём белом платье и решила, что идея со стиркой не такая уж и плохая. Не ехать же в офис к Владиславу в таком виде, а заезжать домой совсем не по пути. Я выбрала самую длинную тёмно-серую рубашку, которая доходила мне до середины бедра. Затем закатала рукава и застегнула все пуговицы, кроме верхней. После этого я спустилась в кухню, где Гидеон уже сидел за столом и ждал меня с двумя чашками кофе. Тебе идёт, с улыбкой сказала она, кинув меня оценивающим взглядом. Мог бы скромно отвести глаза. Я села напротив него и осторожно взяла одну чашку. Главное ничего опять не пролить. Как у тебя с экзаменами? вдруг спросил Гедеон. Мне осталась только защита диплома. Зазвонил мой телефон, который остался лежать на кухонной столешнице. По мелодии я поняла, что это Виталик. Я взяла телефон, и отключила звук. Перезвоню ему позже. Кто это? Какой-нибудь ухажёр? Да. Гидеон. Когда она ответила да, я почему-то опешил. Не ожидал услышать, что у Веснушки есть бойфренд, хотя почему бы ему и не быть. Она вполне симпатичная девушка. Он знает о твоей новой работе, решил спросить я, пытаясь сложить в голове примерный образ парня. Конечно, ответила она. Правда, не совсем рад предстоящим гастролям. У вас всё серьёзно? Вполне. А нашу фотографию он тоже видел. Я усмехнулся. Надеюсь, что нет, прикрикнула она и слегка покраснела. Кстати, я написала официальный ответ. Владислав одобрил мой текст, займусь его размещением. Я бы тоже хотел на него взглянуть. Яна развернула ко мне ноутбук, когда мы присели на диван. Здорово, теперь ты мой гремёр. Я с довольным видом улыбнулся. В следующий раз будешь делать в мне макияж, раз такая умная. Я посмотрел на нее. Переодевшись в мою рубашку, она собрала волосы в высокий хвост. И сейчас мне ничего не хотелось так сильно, как накрутить этот хвост на руку, прижать ее к себе и снять эту провоцирующую рубашку. Я на сама не знала, сколько в ней страсти, а я с удовольствием мог бы ей показать. Мои размышления были прерваны резким звуком хлопнувшей двери. Мы с Яной одновременно повернули головы и увидели входящих в гостиную Денна и Савелия. Что они здесь забыли? Яна. Ребята, привет! Раз вы уехали, мы решили приехать сюда. Весело произнёс Ден, затем быстро оценил обстановку и неловко добавил. Ой, кажется, мы не вовремя. Я вскочила со своего места и машинально одёрнула вниз рубашку. Дэн и Савелий смотрели на нас одинаково веселыми и мучительно красноречивыми взглядами, демонстративно покашливая и отводя глаза. Ну да, что тут еще в голову придет. Я, одетая в рубашку Гедона, сижу рядом с его полуголым торсом. Только одно. Проходите, сказал Гедоон, поднимаясь с дивана. А что, Марк с вами не пришел? Да, он решил остаться порепетировать, ответил Дэн и еще раз внимательно посмотрел на меня. Я привез гитару, которую ты бросил в студии. Он поставил футляр с инструментом возле дивана. Спасибо, Дэн. Я глянула на Гедеона, ожидая, что он сейчас все объяснит, но я совсем забыла, что нормально разговаривать он не умеет. Вместо этого он начал болтать с ними, пока я место себе не находила. Я наросла все. Ко мне подошел Дэн и мягко хлопнул меня по плечу. Тут все свои. Голубки, ну вы бы сразу так и сказали, что между вами что-то есть, зачем придумывать какую-то дурацкую байку, которую нам всё утро рассказывал Владислав. Савелий спокойно плюхнулся на диван. Лично я совсем не против. О, боже, простонал я. Гедеон, скажи им всё как есть, умоляю. Он повернулся ко мне, затем просто рассмеялся. Его искренне забавляла эта ситуация, а вот мне было совсем не до смеха. Ой, брось, они теперь ни за что не поверят. Как сказал Дэн, просто расслабься, Веснушка. Ну всё, это была последняя капля. Я сжала кулаки. Не смотрите на меня так, резко сказала я, глядя по очереди то на Дэна, то на Савелия. Я просто пролила на себя кофе, а моё платье сейчас в стирке. Ничего из того, что вы подумали, здесь не происходило. Мы просто работали, понятно? Всё понятно, улыбнулся Дэн. Платье в стирке. Всё нормально. Савелий откинулся на спинку дивана, положив руки за голову. Не нужно оправдываться. Мы всё понимаем. Против Гидеона трудно устоять. Я беспомощно взглянула на Гидеона. Я же тебе сказал, всё бесполезно, отозвался он. У меня из глаз брызнули слёзы. Я побежала к лестнице, быстро переоделась и пронеслась к выходу мимо троих застывших парней. Гидеон Я не понял, что это было. Савелий озадаченно посмотрел на меня, когда Яна яростно захлопнула за собой дверь. Я что-то не то сказал? Да, именно, хмуро подтвердил я. Вы вообще своим неожиданным появлением всё испортили. Кто вас сюда звал? Прости, нас друг. Мы сорвали вам любовные утехи, Дэн многозначительно улыбнулся и закатил глаза. Яна в твоей рубашке просто потрясающая. Я сам положил на неё глаз, но ты оказался проворнее. Да оставь его, сказал Савелий. Они хотели держать свои отношения в секрете. Как вы меня достали. Кажется, я начинал понимать Яну. Весь секрет в том, что она действительно пролила на себя кофе, а я просто дал ей свою рубашку. Между нами ничего не то никогда не было. Всё, что сказал утром Владислав, правда. Да ну. Да он уставился на меня. А мы уже собирались делать ставки, как долго она с тобой продержится. Ты серьёзно? Да, придурки. Вы её обидели. Представляете, как мы все сейчас унизили её. Бросив убийственный взгляд на парней, я выбежал из дома и помчался по улице в сторону дороги. Перед глазами застыло замученное выражение лица Яны, и эта картинка мотивировала меня бежать быстрее. Наконец я увидел её фигурку в белом платье, быстрым шагом двигающуюся в сторону шоссе. Яна, остановись. Я догнал её и схватил за плечи, заставляя развернуться, но она вырвалась и шагала дальше. Её щёки были мокрыми от слёз, грудь быстро вздымалась от панического дыхания. Я увольняюсь. Оставь меня. Сегодня не твой день, да? мягко сказал я, шагая рядом с ней. Сегодня вообще творится какая-то чертовщина. Я так не могу. Я объяснил всё парням. Они всё поняли. Они хоть бывают полными идиотами, но до них дошло. Правда. Она утёрла слёзы тыльной стороной ладони и посмотрела на меня взглядом маленького затравленного зверька. Мне так хотелось обнять её и утешить, но я не стал этого делать, зная, что могу ещё больше напугать её своим порывом. И она слегка улыбнулась. Наконец-то её лицо чуть посветлело. Пойдём обратно, сказал я и осторожно коснулся её локтя, заставляя замедлить шаг. Денис и Савелий хотят извиниться перед тобой. И меня ты тоже прости, пожалуйста. Яна. Спустя 10 минут мы вернулись в дом. Денис и Савелий встретили меня виноватыми взглядами, притихшие и спокойные. Они извинились. Я всё осознала и больше на них не злилась. Я села за ноутбук, чтобы дать ответы на многочисленные вопросы подписчиков, взбудораженных той злосчастной фотографией. Пока я работала со аудиторией, Савелий предложил заказать пиццу, а Дэн уже звонил в доставку пива. Вот ведь мужчины, лентяи, а не музыканты. На нас у гастроли, завтра съемки, а они собрались пить пива. Яна, тебе нужна помощь? Ко мне подошел Дэн и заглянул в экран ноутбука. Хочешь, я сыграю тебе что-нибудь, пока ты работаешь? Он кивнул в сторону чёрного рояля. О, было бы здорово. Мне эта идея очень понравилась. Гедеон, ты же не против? Не дожидаясь ответа, Дэн открыл крышку и сел перед роялем. Едва его пальцы коснулись клавиш, сразу же зазвучала ритмичная мелодия. Он сыграл три композиции, прежде чем к нему с хмурым видом подошёл Гедеон и решительно закрыл крышку рояля. Достаточно. Тихо попросил он, но я услышала его слова. Как скажешь, Дэн тут же поднялся из-за рояля. К тому моменту, как привезли пиццу, приехал еще и Марк, который не захотел упускать возможность провести время в компании друзей. Голоса стали громче, работать стало невозможно. Ко мне подошел Савелий и пригласил за стол. Они уже собрались на кухне, там был целый пир, а я оказалась в эпицентре стихийного обеда музыкантов. Яна, вот смотри. Дэн пытался объяснить: есть рок-группы изначально гитарного типа. Некоторые называют это направление гитарным роком. Наша группа больше относится к оркестровому типу, где взвешена каждая нота, а каждый инструмент поддерживает другой. Кто-то считает, что рок-коллектив это прежде всего барабаны, бас, гитара плюс вокал, а клавишник как пятое колесо в телеге. Но я с этим не согласен. Клавишник нужен для того, чтобы закрыть дырки в аранжировке, дабы стилизовать, дополнить и расширить звучание. Я могу просто раскрасить песню, и в ней будет больше смысла. Это очень тонкий момент. Хватит уже набивать себе цену, Дэн, рассмеялся Марк. Ты утомляешь Яну. Вовсе нет, мне очень интересно. В нашем новом альбоме будут невероятно сильные клавишные партии. Я работаю над собственным уникальным стилем, выхожу за рамки сложившихся устоев. "Ну ты загнул", Марко шеломлённо уставился на Дена. "Где ты научился так красиво говорить? Яна, тебе нужно его опасаться. Давай я лучше покажу тебе свою невесту". Савелий протянул через стол свой мобильник с открытой галереей. "Через 2 месяца я женюсь и стану самым счастливым человеком. Яна, ты обязательно должна быть на моей свадьбе". Савелий в этой компании был самым спокойным. Приятно было слушать, с какой нежностью он говорил о своей возлюбленной. У Гедеона зазвонил телефон. Он сразу ответил на звонок и, встав из-за стола, вышел из кухни. Яна! К мне тут же повернулся Дэн. Расскажи побольше о себе. Сколько тебе лет? Чем ты увлекаешься? Чем занимаешься, кроме того, что учишься? Мне двадцать один, ответила я. И так как я филолог... обозумно люблю книги, ещё обожаю готовить, могу часами колдовать над приготовлением какого-нибудь блюда. Пожалуй, это всё. Вернулся Гедеон с мрачным выражением лица. К нам едет Влад. Менеджер приехал спустя полчаса. Едва он вошёл и увидел пустые бутылки из-под пива, как тут же пришёл в нешуточную ярость. Что вы тут устроили? проворчал он. У вас завтра съёмка важного клипа. Вы что, хотите сниматься с опхшими лицами? Да мы по одной бутылочке всего, возразил Дэн, хотя сам уже во всё опустошал третью. Владислав собрал все оставшиеся бутылки, и полные, и пустые, и демонстративно выбросил их в мусорное ведро. Алкоголь перед съёмками нельзя в любом виде, строго сказал он. Завтра вы должны быть свежи и бодры, чтобы сегодня все выспались чудесы. Я улыбнулась уголками губ. Такие они все забавные, эти растерянные брутальные парни и их грозный музыкальный менеджер, переживающий за каждую мелочь.